6. Первый месяц При вступлении в Острок у меня было несколько денег. В руках с собой было немного, и запасения, чтобы не отобрали. Но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено в переплете Евангелия, которое можно было пронести в Острок, несколько рублей.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 Многого она, конечно, не могла, она была очень бедна. Но мы, сидя в Остроге, чувствовали, что там, за Острогом, есть у нас преданнейший друг. Между прочим, она часто нам сообщала известия, в которых мы очень нуждались. Выйдя из Острога и отправляясь в другой город, я успел побывать у нее и познакомиться с нею лично. Она жила где-то в Форштадте, у одного из своих близких родственников.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 Но кто ж бы вздумал бежать явно? Явился инженерный офицер, кондуктор, а также инженерный унтер-офицеры и солдаты, приставы над производившимися работами. Сделали перекличку. Часть арестантов, ходившая в швальни, отправлялась прежде всех. До них инженерное начальство и не касалось. Они работали, собственно, на острог и обшивали его. Затем отправились в мастерские,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 Его необыкновенно веселое расположение духа, разумеется, тотчас же возбудило в некоторых из нашей партии негодование. Даже принято было чуть не за обиду. «Завыл!» — сукоризную проговорил один арестант, до которого, впрочем, вовсе не касалось дела. «Одна была песня у волка, и ту перенял, ту ляг», — заметил другой, из мрачных, с хохладским выговором. И Я-то туляк, — немедленно возразил Скуратов, — а вы в вашей Полтаве галушкой подавились. — Вры, Сам-то что едал? Лаптем щи хлебал? — А теперь словно черт ядрами кормит, — прибавил третий. — Я и вправду, братцы, изнеженный человек, — отвечал с легким вздохом Скуратов, как будто раскаиваясь своей изнеженности и обращаясь ко всем вообще и никому в особенности.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 «А не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на билиндрясе». Так что я не успел браться настоящим образом в Москве разбогатеть. А очень очень очень на того хотел, чтобы богатым быть. И уж так мне этого хотелось, что я не знаю, как и сказать».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 «Нет, брат, недоволен. На тысячу лет обругал, да еще и коленком напинал меня сзади. Очно уж рассердился. Эх, солгала моя жизнь, солгала каторжная! Погодя того немножко, кулинин не муж на двор!» Неожиданно залился он снова и пустился притопывать в припрыжку ногами.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 «Да чего мы то не едят?» «Да чтоб те язвила!» Взвизгнула бабенка и засмеялась. Наконец появился и пристав над работами. Унтер-офицер с палочкой. «Эй вы, что расселись? Начинать!» «Да что, Иван Матвеевич, дайте урок!» Проговорил один из начальствующих, Медленно подымаясь с места. «Чего давечу на разводке не спрашивали? Барку растащи!»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 «Медведь, приди, и тот не подымет», — проворчал кто-то сквозь зубы. «Да что ж, братцы, как начинать-то? Я уж и не знаю», — проговорила задачная выскочка, оставив бревно и приподымаясь. «Все работы не переработаешь. Чего выскочил?» «Трем курам корму раздать обочтется, а тут даже первый — стрепета».